Романсы еще не пишут, но... Третья цветня, 7146 года, от сотворения мира. 13 апреля 1637 года, от Рождества Христова. Монастырский городок. Финансы поют их уже в полный голос, с руладами и переливами, что пым. Временной парадокс получается, однако. Или, может быть, хреново финансы поют здесь что-нибудь другое? вяло размышлял Аркадий, начав подсчитывать свои денежные ресурсы. Считать оказалось нечего, совсем, а кушать хотелось каждый день. Между тем жили, вооружались, развлекались, одевались запорожцы за свой счет. Что заработаешь, в смысле награбишь, то и полопаешь. Несколько дней он жил за счет Ивана Васюринского, но из-за опыта опытов срачкороба даже финансовое положение самого наказного Куренного стало катастрофическим. Только благодаря арабскому жеребцу и сабле в драгоценных ножнах из добычи от турецкого посольства, проданных по плану Аркадия татарам, Иван смог расплатиться с казаками, потерявшими лошадей при первом испытании ракеты. После чего денег у него не осталось совсем. Хоть иди с протянутой рукой, проси подаяния. Или помощи у какого-нибудь атамана. Но жить за чей-то конкретно счет Аркадий не хотел категорически. Но не совмещалось это в его голове с понятием «мужчина». Он с удовольствием бы согласился жить за счет войска, Запорожского или Донского. Вероятно, это вполне можно было устроить при знакомствах с таким количеством старшин. Однако даже от мысли попросить принять его на содержание Аркадию становилось плохо. Если стесняешься просить, не ленись заработать или награбить, что, учитывая среду обитания, означало одно и то же. Аркадий еще раз пересчитал свое достояние: четыре лошади, три с седлами, одна с вьюками. Добыча от первых встреч с татарами. Лошади неплохие, но все же желательно было бы приобрести и коня помощнее. Выносливость, выносливостью, но таскать оболтуса под 100 кг да еще с оружием им было тяжеловато. Эх, достать бы жеребца наподобие Иванова чёрта, тоже Воронова умного. Да, мечтать, конечно, не запретишь, но толку от этого мало. Разве что перед обедом для усиления слюновыделения. Тюк с вещами убитых татар. Спасибо Ивану не побрезговал снять. Только, к сожалению, никто из них и до метра восьмидесяти не дорос. Я в них как клоун смотреться буду. Не по чину чародею в таком ходить, а запасные шаровары нужны в край». Усрёшься от новой выходки с рачкороба, сменить ведь не на что. Удивительно, как его не повесили при таком характере. Впрочем, его характер — его проблемы. У меня своих хватает. И жупан приличный нужен, в рубахе без верхней одежды здесь ходить не принято. Причем хочешь, не хочешь, а шить надо на заказ из дорогого сукна. Встречают-то по одёжке, а еще и кафтан по нужен. Полушубок уже явно одежка не по сезону. Так что к татарскому трепью, хотя там тряпок, собственно, не так уж много, придется добавлять еще кое-что. Аркадий полез чесать затылок. Добавлять было нечего. Пришедшую в голову мысль покопаться в курганах отмел как вражескую диверсию. Докопался уже. Да уж дальнейшие эксперименты в этом направлении были бы признаком полного улета крыши типа ураганом снесло. Так и не придумав ничего содержательного, пошел к Ивану посоветоваться. У того, когда он услышал, о чем заговорил Аркадий, мужественное лицо, как написали бы писатели романтики, читая зверская, откровенно бандитская рожа, скривилось, будто он нечаянно раскусил лимон. «Не бери меня за здесь, с кем поведешься, от того наберёшься. Ума не приложу, где бы денег взять». Из-за тебя же походы за зипунами откладываются. А когда еще мы озов возьмем? Хоть идти по миру, подаяния просить. Плохо будут подавать. Разве что будешь просить по ночам в безлюдном месте, тогда да, успех гарантирован. Говоришь, по ночам в безлюдном месте? Иван подчеркнуто задумался, будто всерьез собирался это делать. Так если ж в безлюдном месте? Тогда у кого ж просить? А у того, кто туда с дуру ночью сунется. Если ж серьезно, то почему походы за зипунами отменяются? Думается, не у одних нас с тобой в кошельках вместо денег в воздух. Ох, не только у нас с тобой. Плохая для казаков зима была. Да все войско Донское, косадья зова готовится. Какие уж тут походы за зипунами? Иван! — На галерах, которые в Азов идут, добычу взять можно? — Конечно. Они же в Азов воинские припасы везут. Деньги на выплату жалования, товары разные для торговли. — Так о какой же отмене морских походов можно говорить? — Пошли к татарину. Будем объяснять ему необходимость полной блокады объекта осады с моря. Хотя он и сам это знает, не хуже нас. Грозный Атаман был дома и приходу гостей откровенно обрадовался. Судя по всему, его супруга, уподобившись папе Карла, снимала с мужа стружку, желая сделать из него человека. Он этому как мог сопротивлялся, даже вспотел немного и покраснел, будто тягал тяжести. Процесс превращения в настоящего человека обычно бывает весьма неприятным для объекта обработки. Но, видимо, чувствуя себя в чем то виноватым, славный воин потерпел в словесной схватке с женой сокрушительное поражение. Ну а сделать милого виноватым в собственных глазах умеет любая женщина. Появление гостей вынудило Анну Тимофеевну Татаринову отложить завершение столярных работ, занявшись их приемом. Взгляд, брошенный при этом на знаменитого атамана, обещал ему продолжение воспитательного процесса. Его будущий покоритель Азова встретил своим невинным, как у младенца. Болезненная обработка закончилась, вот и слава Богу. Избежать же ее возобновления можно, например, сбежав на войну. Уж на пуле янычар и стрелы татар у казака всегда аргументы найдутся. После приветствий и ознакомления о здоровье заговорили, пока Анна Тимофеевна собирала с помощницами на стол, О необходимости морской блокады азова. Действительно, Татаринов и сам без напоминаний осознавал необходимость подобного хода. Собирался отправить в море стругов 30 непосредственно перед осадой вражеской крепости. Во время осады, учитывая величину гарнизона азова, отправлять в море много казаков было рискованно. Итак, казачье войско не имело существенного численного преимущества над противником. Впрочем, положение по сравнению с Реалом должно было скоро измениться. Присутствовавшие на историческом заседании старшины клятвенно заверили, что в течение месяца на помощь донцам подтянутся несколько сот терцев и несколько тысяч запорожцев. Расширившиеся планы требовали увеличения войска. — Так, может, сразу и пойдем, посмотрим, сколько стругов готово к походу, — вскочил атаман Славки. «Михаил Иванович, не гоже гостей из дому выпроваживать, не покормив их. Чай мы русские люди, не бусурмане». Примечание. Здесь надо отметить, что гостей мусульмане встречались с не меньшим гостеприимством, чем казаки. Просто для казачки они были врагами, а значит носителями всех и всяческих пороков. Сделанное тихим голосом, вежливое по форме замечание супруги атамана, было вскочившего на ноги, Сшибло обратно на лавку надежнее вражеской пули. Напряженность, возникшая между супругами на общении во время обеда, сказалась мало. Вполне можно сказать, что обед прошел в теплой дружественной обстановке. Выставленная хозяйкой бутыль очень хорошего красного вина, несколько смягчила атмосферу беседы. Уходить, пока мужчины обговаривают свои мужские дела, жена татаринова не стала. Наоборот, приняла в обсуждении живейшее участие, выявив недюжинный ум и знания хозяйственных, но влияющих на организацию походов дел. Иван и Аркадий с воодушевлением и с заслуженными похвалами хозяйки, забыв на короткое время о проблемах донцов этой весной, слопали все, что им предложили, от еды, приготовленной куриными кашеварами, ее стрепня отличалась самым приятным образом. В свою очередь их предложение об ускорении начала морской блокады Азова вызвало радостный энтузиазм хозяина. Он вызвался немедленно, то есть после обеда, проводить гостей к стругам, узнать на месте, когда они будут готовы к походам. Потом, выйдя со двора, Татаринов уточнил, что сам готов ускорить подготовку стругов к походу.